Констебль, скорее, он сейчас убьет себя. Я уже в пятнадцатый раз репетировал эту фразу, добиваясь, чтобы глаза были как круглые башни, а в голосе звенел неподдельный ужас. Монти из-за спины состроил мне рожу в зеркало. Мы уже не первый час торчали в личной уборной дробилы. Воистину, сцена лишилась великого актера, когда-то машина тебя изувечила шан. Ты бесподобен. А теперь давай работай, пока я не оторвал тебя оставшуюся руку и не поколотил тебя ею. Первая фаза плана была довольно проста. Мы втихую доставим нашего друга дробилу, на строящийся виадук принца Эдварда, что в конце Блур-стрит. Монти уже склепал подходящую программу. Робот будет метаться взад и вперед по строительным лесам, ломая руки, дергая себя за волосы, тряся головой, как человек в пучине помешательства, а потом внезапно кинется вниз с платформы в 130 футов высотой прямо в реку Дон где благополучно развалится на тысячи пружинок и шестеренок, которые смогут спокойно ржаветь на дне, сколько им заблагорассудится. Полицейские найдут его одежду, которая в купе со свидетельскими показаниями констебля, за своевременную доставку которого к месту происшествия отвечал я, убедит всех и каждого в том, что гибель подопечного так расстроила добрейшего дробилу, что он не выдержал горя и сам сыграл в ящик». Вся Агата в полном составе была готова подтвердить горячую отеческую любовь, питаемую дробилой к бедняжке Уильяму, который был ему как сын и даже больше. Да и кому вообще придет в голову подозревать бан... я хочу сказать, стайку беспомощных увечных крошек. Такова, по крайней мере, была теория. А на практике я торчал сейчас у моста, наблюдая, как шестеро сущих детей на верхотуре воюют с роботом, стараясь не попасться на глаза сторожам, которые, между прочим, уже окрестили стройку магнитом самоубийц. И я совершенно не верил в успех нашего дела. Заговорщики между тем закончили свое дело и кинулись обратно, карабкаясь вниз по лесам, оступаясь и скальзываясь, срываясь на каждом шагу, так что сердце у меня так и прыгало в грудной клетке. Думал, я там же на месте и дам дуба от страха. Но вот они уже в безопасности. Лезут по склону врага через кашу из грязи и снега, едва различимые в смутном утреннем свете. Монти помахал рукой. «Мой выход». Время бежать, поднимать полицейские силы по тревоге. Но я будто в землю врос. В тот миг каждый страх, каждая боль и сомнение, испытанные мною в жизни, пробудились внутри и ополчились против меня. Горе от того, что семья отвергла свое дитя, жгучее одиночество среди других учеников механика, унижение от побоев и проповедей дробилы, стыд увечья и еще горший стыд присмыкаться перед сердобольной леди или окосевшим пинчугой, тычаем в нос своим обрубкам, а все, чтобы принести домой, нет, не домой, дробили, несколько медиков. Что я творю, святые небеса? Мне такое точно не сдюжить. Это и взрослому мужчине-то нелегко, а уж мальчишке. А потом я подумал о Монте Голдфорбе и обо всем, что случилось со дня его прибытия. Обо всех триумфах блестящего ума и упорной работы, о компьютерных мощностях, которые я ловко увел прямо из-под носа у счетоводов, относившихся ко мне до увечья как, в лучшем случае, к тягловой силе. Я подумал о деньгах, которые потекли в приют рекой, о детях, научившихся улыбаться, певших и плясавших по истёртым полам святой Агаты. И я бегом кинулся в сторону полисмена, гревшегося при помощи исполняемого на месте народного танца прыг -скок, засунув руки для тепла себе под мышки. «Констебль, скорее!» – закричал я в притворном ужасе, который ни одна живая душа на свете не сочла бы притворством. «Помогите! Он сейчас убьет себя!» Сестра, которая пришла посидеть за заплаканными детишками той ночью, звалась Марией Макулатой. В переводе с латыни «непорочная, безупречная». И была не только непорочна, но и вполне добросердечна, хотя не то чтобы и с наумом. Я помнил ее еще по больнице. Малость отсутствующая особо в апостольнике, с лицом как черносливина, она ласково омывала мои раны и торжественно обнимала, если я просыпался посреди ночи с криком. Добрая монахиня была совершенно уверена, что вся Агата безутешно оплакивает самоубийство всеми обожаемого патрона Зофора Дроблворта и раздавала все те же картонные ласки всякому, кто по неосторожности подворачивался под руку. То, что никто из нас не пролил ни слезинки, осталось скрыто от нее, хотя она с удовлетворением отметила, как гладко крутятся шестерни святой Агаты даже в отсутствии часовщика. Весь следующий день она продолжала циркулировать среди скорбящих, Заверяя, что мы и глазом моргнуть не успеем, как у приюта уже будет новый директор. Никого эта новость почему-то не утешала. Мы слишком хорошо себе представляли, какого сорта граждане ловятся на такие вот хлебные местечки. Если бы мы только могли каким-то образом оставить Агату себе... Простонал я сквозь зубы, тщетно стараясь сосредоточиться на манометре пневматического эвакуатора, который мы взяли в починку. Монти бросил на меня внимательный взгляд. Интенции сестер тоже не давали ему покоя. Не думаю, что мне хватит сил пришить еще одного в такие короткие сроки, заметил он. И потом, если мы продолжим изводить наших ангелов-хранителей, кто-нибудь рано или поздно заподозрит неладное. Тут не захочешь, а прыснешь. Но тоска быстро нахлынула вновь. Все же было так хорошо. Как нам после такого вернуться в Кабалу? Сестры не в жизни позволят стаду детей-инвалидов самим собой управлять. Все псу под хвост, воскликнул я. Такой потенциал пропадает. По крайней мере, мне осталось всего два года. Мрачно пробурчал Монти. А тебе сколько до 18? Я наморщил лоб и уставился через грязное окно мастерской в стальное февральское небо. Сегодня 10 февраля? Одиннадцатая. Я хрюкнул. Значит, можешь поздравить меня с днем рождения, дружище Монти. Мне уже 18. Полагаю, я окончил школу Святой Агаты и готов поискать в жизни чего получше. «Я теперь совершеннолетний, сынок». Он протянул руку и церемонно пожал мой крюк. «Мои поздравления с великолепной датой, сударь мой шан. Да отнесется к тебе мир со всей добротой, какой ты заслуживаешь». Я встал, и скрип стула прозвучал как-то внезапно и со страшной отчетливостью. Я понял, что понятия не имею, как мне жить дальше. Я умудрился напрочь забыть, что вскоре выпускаюсь из приюта, что стану свободным человеком. У себя в мыслях я жил в Агате всегда». «Всегда». «Ты выглядишь так, будто схлопотал лопатой по черепу», сообщил Монти с любопытством, глядя на меня. «Боюсь об заклад, у тебя в голове сейчас творится что-то интересное». Я ему не ответил, так как был уже в холле и искал сестру непорочную. Та обнаружилась на кухне, сидела у огня с безногой дорой и помогала ей печь на каминной решетке тост к чаю. «Сестра, могу я перемолвиться с вами словечком?» позвал я. Пока она вставала и шла за мной в буфетную, внутри у меня успел заплескаться тот же страх, что едва не сорвал наши лихие планы у моста. Я решительно утрамбовал его в глубины души, будто поршень насоса какой-нибудь перегретый газ. Я хорошо помнил эту монахиню, а она меня. Она вообще всех нас помнила. Детишек которых баюкала в ночи, а потом швыряла в печь огненную ни о чем не подозревающих и сама святая невинность. «Сестра Мария Макулата». «Я хотел вам сообщить, что мне сегодня исполнилось восемнадцать». Она открыла была рот, чтобы меня поздравить, но я не дал ей слова вымолвить. «Мне сегодня исполнилось 18. Я достиг совершеннолетия, и теперь я взрослый мужчина, и я свободен искать свою судьбу в этом мире. По этому поводу у меня есть для вас предложение». Я постарался вложить в эти слова весь вес, всю зрелость и уверенность в себе, какие я обрел с тех пор, как дети втихую захватили приют. Я был заместителем и помощником мистера Дроблворта во всех делах, связанных с повседневной работой этого заведения. Я часто занимался приютом единолично, пока мистер Дроблворт отсутствовал по семейным обстоятельствам. Я знаю каждый квадратный дюйм этого здания и каждую обитающую в нем душу. Попутно я получил наилучшее возможное образование и практику в деле воспитания детей под руководством такого выдающегося специалиста. Я всегда хотел по окончании школы найти себе место механика, если какая-нибудь мастерская согласится принять такого инвалида, как я. Но осознавая, с какими неудобствами вам грозит столкнуться в поисках нового суперинтенданта, я подумал, что могу, наверное, отложить воплощение своих планов на какое-то время. Пока вы не будете в состоянии предпринять полномасштабный поиск и тщательный отбор претендентов». «Шан, милый!» Вся ее физиономия сморщилась в беззубую улыбку. «Ты предлагаешь себя в руководители приюта?» Пришлось собрать все силы, чтобы не увянуть под лучами жалости и искреннего изумления, бившими из этой улыбки. «Да, сестра, именно так. Фактически, я и так управлял им уже много месяцев к настоящему моменту, и ничто не мешает мне и дальше исполнять эти обязанности. Так долго, как только потребуется. Главное, чтобы взгляд и речь оставались твердыми. «Я свято верю, что доброе дело святой Агаты может восторжествовать», что этот благородный приют в силах помочь таким несчастным, как я, встать на ноги и подготовиться к возвращению в мир. Она покачала головой. «Шан, я всей душой хотела бы, чтобы это было так», – мягко сказала она. «Но, боюсь, у нас нет ни единого шанса, что подобное назначение будет одобрено Советом Попечителей». «Я вас очень хорошо понимаю», – кивнул я. «Но разве временные назначения тоже должны получать одобрение Совета?» Временно исполняющий обязанности, пока не будет найден во всех отношениях подходящий кандидат. Улыбка ее стала еще шире. «А ты, я смотрю, времени тут даром не терял, хитрю, шанчик. «У меня был достойный учитель», — ответил я и улыбнулся в ответ. Временно имеет тенденцию становиться постоянным. Это был действительно порыв вдохновения, гром с ясного неба. Когда у сестер есть машина, работающая сама по себе, не требующая лишнего внимания, проглатывающая у вечных детишек и выдающая через несколько лет нормальных и целых людей, никто с ней лишнего возиться не станет. У механиков даже поговорка есть на эту тему. Не сломалась, ни чини. Я-то уже не механик. Повседневные заботы святой Агаты отнимали все больше и больше времени. И в один прекрасный день я обнаружил, что уже куда лучше умею лечить лихорадку и разгонять детские кошмары, чем укращать норовистые компьютеры. Да это и не важно, когда у тебя на пороге с завидной регулярностью объявляются подмастерья компьютерщики Покуда крутятся шестерни индустрии, перемалывающие детские судьбы, поток их не иссякнет. Монти навещает нас время от времени, как правило в поисках новых талантов. Его фирма «Голдсфорп и партнеры» подмяла под себя рынок компьютерных разработок и услуг. Если кому и не по вкусу зрелища цехов, набитых хромыми, безногими, неполнорукими и слепыми работниками, не беда. Тех, кто восторгается качеством работы и любезными любому кошельку ценами, все равно гораздо больше. Но что и говорить, то было золотое время, когда я мальчишкой служил всего лишь винтиком в большущей построенной монти-машине. В машине, вознесшей нас будто чудом из преисподней почти на самые небеса. И то, что я теперь приговорен служить ангелом на небесах, которые сам же и помогал возводить, не такое уж тяжкое бремя, вот что я вам скажу. И все-таки я до сих пор люблю винтить в глазницу ювелирную лупу, выбрать пинцет потоньше, запалить натриевую лампу и уйти с головой в какой-нибудь хитрый механизм, нуждающийся в починке. И хотя машины хищные, вечно алчут смазки, крови и мяса, они все равно живут по твердым правилам. И всякий, кому хватит ума постичь их секреты, обретет над ними власть. Дети-то устроены куда сложнее. Впрочем, я верю, что за это время узнал их чуточку лучше.